Луиза Пенни. Безумие толпы. Читает актер Станислав Федорчук. Глава первая. «Это не кажется мне правильным патрон!» — прозвучал в его наушнике взволнованный, вибрирующий на грани паники голос Изабель Лакост. Старший инспектор Гамаш оглядел беспокойную толпу шум в аудитории перешел в гвалт. Год назад такое сборище воспринималось бы не только как невероятное, но и как незаконное. Этих людей утихомирили бы и проверили каждого. Но благодаря вакцине можно было уже не беспокоиться о распространении смертельно опасного вируса. Беспокоиться следовало совсем о другом — о беспорядках. Арман Гамаш никогда не забудет, как премьер Квебека, его друг, сообщил ему о том, что у них есть вакцина. Премьер тогда плакал, едва мог говорить. Повесив трубку, Арман почувствовал головокружение. Он ощутил, как на него накатывает что-то похожее на истерику. Ничего подобного прежде с ним не случалось, по крайней мере с такой силой. Это мало напоминало облегчение. Он скорее назвал бы происходящее с ним воскрешением, хотя воскрешение ждало не всех и не все. Когда, наконец, поступило официальное сообщение о том, что пандемия преодолена, обитатели деревеньки Три Сосны, в которой жили гамаши, собрались на деревенском лугу, где зачитали имена тех, кого унес вирус. «Новый лес» — так назвали поляну, расположенную чуть выше церкви. Там близкие умерших посадили деревья. Потом, в преддверии празднования, мирно отперла свой книжный магазин. Сара открыла двери в свою пекарню, месье Белево повесил объявление «Оу Верт» на окне своего магазина, а когда Оливье и Габри возобновили работу своего бистро, Все от радости закричали Ура! На деревенском лугу выстроились в ряд мангалы для барбекю. Здесь готовились бургеры, хот-доги, стейки и лососники дровой доске. Торты, пирожки, масляные тарты, испеченные сарой, были выставлены на длинном столе. Билли Уильямс помог Клари Мароу принести кадушки с лимонадом ее собственного изготовления. Детям отвели площадку для игр, а позднее на лугу развели костер и устроили танцы. Друзья и соседи обнимались и даже целовались, хотя все происходящее казалось странным и даже немного неприличным. Одни все еще предпочитали стукаться локтями, другие пришли в масках, которые стали чем-то вроде четок, кроличьи лапки или медальона с изображением святого Христофора, обещающего безопасное плавание. Когда Руд закашлялась, все вокруг расступились. Впрочем, вероятно, они сделали бы это в любом случае. Да, конечно, пережитое на всех наложило отпечаток. У трудных времен длинный хвост. И это событие в бывшем спортивном зале университета в нескольких километрах от трех сосен было жалом в том хвосте. Старший инспектор Гамаш посмотрел на двери в дальнем конце просторного зала, куда продолжали входить люди. Такого ни в коем случае нельзя было допускать, сказал Алакост. Он не стал возражать. На его взгляд все это изначально напоминало безумие, но действие разворачивалось у них на глазах. Мы контролируем ситуацию. Она ответила не сразу. Да, но Но... Из-за кулисы на сцене он осмотрел зал и отыскал взглядом инспектора Лакост. На ее куртке ясно был виден бейдж «Сюрте-де-Квебек». Она забралась на плинтус отопительной трубы, откуда могла лучше видеть растущую толпу и направлять агентов туда, где возникали горячие точки. Хотя Лакост лишь недавно перевалила за 30, Она уже успела стать одним из самых опытных полицейских в его подчинении. Она участвовала в подавлении беспорядков, освобождении заложников, перестрелках и засадах. Она лицом к лицу сталкивалась с террористами и убийцами. Она получила тяжелое ранение, едва выжила. В данный момент она почти не выказывала волнения, но Гамаш ясно ощущал ее взвинченность. Зрители толкались, пытаясь занять удобные места, с которых лучше видна сцена. В огромном зале здесь и там вспыхивала перебранка, толчки и словесные потасовки в толпе, не отличавшиеся единомыслием, были делом обычным. Полицейским приходилось управлять ситуациями куда более трудными, агенты были хорошо обучены и умели быстро гасить такие вспышки. Но! Не успела Изабель сказать об этом, как он почувствовал сам. Всем нутром своим почувствовал. По коже побежали мурашки, в подушечках больших пальцев началось покалывание. Он видел, что Изабель не спускает глаз с пожилого мужчины и молодой женщины в центре зала. Они отталкивали друг друга локтями. Ожесточенной борьбы между ними не происходило. Во всяком случае, пока. К тому же через толпу проталкивался агент, чтобы утихомирить этих двоих. Тогда почему же Локост уставилась именно на них? Гамаш тоже продолжал смотреть на эту пару, а потом почувствовал, как волосы у него встают дыбом. И у мужчины и у женщины на зимних пальто было по одинаковой пуговице. Большего размера, чем остальные, с надписью «Все когда-нибудь кончается». Он знал, насколько двусмысленно звучит эта фраза в условиях пандемии. И эта двусмысленность, на взгляд Гамаша, была довольно-таки нездоровой. Он замер. За свою 30-летнюю карьеру он не единожды патрулировал демонстрации, несколько раз ему приходилось подавлять беспорядки. Он чувствовал возникновение очагов опасности, симптомы наступающей бучи и знал, как быстро такие ситуации выходят из-под контроля. Но за все годы службы в Сюрте-де-Квебек ничего подобного тому, что происходило сейчас, он не видел. Эти двое, мужчина и женщина, были на одной стороне. Об их альянсе свидетельствовали пуговицы на пальто, но при этом... Они направляли свою ярость, обычно предназначавшуюся противной стороне, друг на друга. Злость вырвалась на свободу, обрушилась на ближайшую голову. Атмосфера в зале стояла удушающая. Люди оделись, чтобы выйти на мороз, и теперь маялись в своих теплых куртках и пальто, тяжелых сапогах, шарфах и варежках. Они стаскивали шерстяные шапки, засовывали их в карманы, и у многих присутствующих волосы, обычно ухоженные, теперь стояли дыбом, словно от леденящего испуга или, внезапно пришедшей в голову, выдающейся идеей. Народ, набившийся в зал до отказа, перегрелся как физически, так и эмоционально. Старшему инспектору Гамашу чудился запах обгоревших нервных окончаний, как от неисправной проводки. Он огорченно посмотрел на высокие окна за спиной Лакост. Они давно были закрашены так, что сейчас не открывались, поэтому попытки впустить внутрь свежий воздух успехом не увенчались. На тренированный взгляд Гамаша продолжал изучать толпу, впитывая все, видимое и невидимое. Ситуация, чувствовал он, еще не достигла точки кипения, переломного момента. Как старший офицер полиции он был обязан убедиться, что этого не произойдет. Если бы градус протеста приблизился к критической отметке, он бы остановил его дальнейший подъем, но Гамаш знал, что его действия имеют свои риски хотя он не забывал о нравственной стороне дела. Кто он такой, чтобы препятствовать людям, имеющим полное право собираться вместе и выражать свое мнение? В приоритете всегда оставалась безопасность людей. Отдай он своим агентам приказ действовать, отменить чтение еще не начавшейся лекции. Это могло бы привести к тому самому насилию, которого он хотел избежать. Не допустить превращения собрания людей в толпу – не ахти какая наука. Стратегию можно выучить. Он сам инструктировал рекрутов в Академии Сюрте. Учил их обращаться с большими потенциально опасными собраниями, но в конечном счете все сводилось к оценке ситуации и к дисциплине. Полицейские чины должны уметь контролировать поведение не только толпы, но и свое собственное. Будучи слушателем Академии, Гамаш видел подготовленных полицейских во время паники, возникшей на демонстрации. Они ломали строй и начинали лупить сограждан дубинками. Это было ужасно, отвратительно. Подобного никогда не случалось, если он руководил полицейским отрядом, следящим за порядком. Однако Гамаш подозревал, что при определенных обстоятельствах этого не избежать. Безумие толпы — вещь ужасная. Не дай бог это увидеть. А безумие полиции с дубинками и пистолетами еще хуже. Теперь он поочередно запрашивал доклад у своих офицеров, его голос звучал спокойно и властно. Инспектор Лакост, что у вас? спросил он в микрофон. После короткой паузы. Лакост взвешивала ответ. Она сказала, «Наши люди контролируют ситуацию. Я думаю, в настоящий момент рискованнее остановить их, чем позволить продолжать». «Мерси», — сказал Гамаш. «Инспектор Бувуар, как там дела снаружи?» Он всегда использовал официальный тон, когда говорил со своими подчиненными на открытой частоте и предпочитал называть их по званиям, а не по именам. Невзирая на протесты инспектора Жана Гибавуара, Гамаш назначил сослал, по словам Бовуара, его на посту дверей. В свои тридцать с лишним Бавуар оставался стройным и подтянутым, хотя слегка прибавил в весе. Как и Лакост, он был заместителем Гамаша. К тому же его зятем. Народ прибывает. Зал не вместит всех патрон доложил Жан Ги, стоявший на перевернутом ящике, и поднес руку в перчатке козырьком колбу, чтобы защититься от блеска отраженных от снега солнечных лучей. Его агенты топали ногами, потирали руки в варежках друг от друга, заставляя кровь бежать быстрее, и смотрели на своего начальника так, словно он нес личную ответственность за пронизывающий до костей холод. — Я бы сказал, что подтягиваются еще 150, ну, может, 180 человек. Они довольно возбуждены. Кто-то толкается, но пока реальных драк нет. — Сколько уже в зале? — спросил Гамаш. — Мы насчитали 470. — Вы знаете максимальное количество. — Что, по-твоему, произойдет, когда наберется это число? — Трудно сказать. Приходят семьями, приводят детей хотя не понимаю, зачем тащить сюда ребенка. Согласен. Итак, в зале дети. Гамаш проинструктировал своих людей в этом отношении. Безопасность младшего поколения — самая важная задача, если события начнут разворачиваться по худшему сценарию. Конечно, все могло обернуться настоящим кошмаром. При возникновении чрезвычайной ситуации Люди, стремясь поскорее покинуть какое-либо помещение или пробраться в него, нередко устраивали смертельную давку, и самыми уязвимыми были дети. «Оружие у кого-нибудь в толпе есть?» «Ни огнестрельного, ни холодного», — доложил Бавуар. «Несколько бутылок, и мы конфисковали кучу плакатов. Людей это сильно злило». Можно подумать, будто в хартии прав и свобод прописано, что и в каких количествах можно приносить в переполненный зал, если вы принадлежите к какому-то клубу по интересам. Он посмотрел на груду плакатов, брошенных на снег у кирпичной стены. Большинство из них были самодельными, почему-то более зловещими казались плакаты с надписью цветными карандашами Савабьян Алле. Все будет хорошо. От одного этого кровь Бувара закипала. Активисты присвоили фразу, которая во время недавней пандемии обещала утешение. А теперь они извратили ее, выдавая за некое тайное послание скрытую угрозу. И хуже того, заставляли своих детей произносить эти слова. Он посмотрел на толпу и увидел, как некоторые из собравшихся проталкиваются вперед, боясь, что они попадут внутрь, в отличие от противников. «Напряжение нарастает, патрон», — сказал Бавуар. «Я думаю, пора закрыть вход». «Мерси», — произнес Гамаш и вздохнул. Он, безусловно, принял во внимание совет Бавуара и даже считал, что тот, вероятно, прав. Однако должен был признаться самому себе, что в данном конкретном случае не доверяет суждению своего заместителя. Оно, без всяких сомнений, окрашивалось личными чувствами. Именно поэтому он, невзирая на возражение бавуара, предписал ему находиться у входа, а не внутри, не в зале. Гамаш посмотрел на часы. Без пяти четыре. Настало время действовать. Запретить или допустить? Он еще раз оглянулся и посмотрел на двух женщин средних лет. Они стояли друг возле друга в темноте кулис. Та, что слева, в черных слаксах и серой водолазке, держала в руках блокнот-планшет и явно волновалась. Но внимание Гамаша привлекла другая женщина. «Профессор Эбигейл Робинсон!» — кивала, слушая собеседницу. Она положила руку на предплечье коллеги и улыбалась. Она сохраняла спокойствие и сосредоточенность. На ней был голубой кашумировый свитер и юбка цвет верблюжей шерсти до колена, пошитая на заказ, простая, классическая. Такую юбку, подумал Гамаш, вполне могла бы надеть его жена, Рейн-Мари. Мысль эта была не очень приятна. «Именно из-за Эбигейл Робинсон, университетского профессора», специалиста по статистике, все эти люди в морозный декабрьский день вышли из дому и собрались здесь. Они могли бы кататься на лыжах или на коньках, могли бы сидеть у камина с чашкой горячего шоколада, но предпочли другое. Набиться в этот зал, толкать и пихать друг друга, в надежде получше разглядеть этого специалиста по статистике. Одни пришли поддержать ее, другие — освистать и выразить свой протест. Третьи — чтобы послушать, четвертые — чтобы забросать критическими вопросами. А некоторые, может быть, кто-то один, чтобы сделать кое-что похуже. Старшему инспектору еще предстояло познакомиться с этой женщиной, которая собиралась выйти на сцену, хотя ее помощница, представившаяся как Дебби Шнайдер, подошла к нему, как только они с профессором тут появились, и предложила нечто похожее на любезность — беседу тета тет Он отказался, объяснив, что должен работать, и приступил к своим обязанностям. Но он был честен перед собой, и в глубине души признавал, что, будь это кто-нибудь другой, он бы с удовольствием согласился на разговор, сам бы попросил об этом, чтобы рассказать о мерах безопасности, Определить некоторые правила, заглянуть в глаза и установить личный контакт между защитником и подзащитным. Впервые за всю карьеру он вежливо отказался познакомиться с человеком, за жизнь которого нес ответственность. Вместо этого он обговорил все меры безопасности с мадам Шнайдер и тем ограничился. Он повернулся к залу. Солнце уже садилось. Через двадцать минут на землю опустится темнота. «Продолжаем!» — сказал он. «Уи, патрон!»